Таким образом, когда кто-то умирает, его секреты не умирают вместе с ним. Знания каждого будут вложены в успех целого. Ничто в более чем двухсотлетней нашей письменной истории не ставит под сомнение исходный миф, и я этого не делаю на наших открытых совещаниях. Итак, я скрываю нечто, Во имя укрепляющего нас мифа. Возможно, так начинаются религии. В нижнем подвале осторожность становилась осязаемой вещью. Стальная лестница была вмонтирована в пол в одном углу открытой площадки под поглощающими звуки перегородками и амортизаторами опорных стоек. лестница вела вверх через перегородки в замаскированный люк ветший в помещениеии коммунального туалета в подвале сарая спрятанный экран наверху лестницы выходил из стены когда работник поднимался до этой точки показывая занято или нет в помещен систему удаленной блокировки запирала дверь помещения когда в нем появлялся работник снизу У основания лестницы располагались вспомогательные экраны, за которыми постоянно следили дежурные. Работник махнул Хеллстрому рукой, говоря, что в студии не было никого из внешних. Лестница соединялась со стеной одной из гигантских вентиляционных труб, выходящих на крышу сарая. Поднимаясь, он ощущал легкую вибрацию. Через пустую комнату для умывания он прошел в настоящий подвал студии со шкафами, складами фильмов, оборудованием для редактирования фильмов, раздевалками и гриммерными. По стандартам внешних все было как положено. Работники занимались своими делами и не обращали на него никакого внимания. обычная лестница в конце длинного зала вела через систему поглощения звуков через проход с двойными дверями в главную студию занимавшую большую часть сарая с постоянного заседания совета муравейника последние расчеты показывают что муравейник будет испытывать давление перенаселенности тогда когда его численность перейдет рубеж в шест тысяч. Б без защиты, которую сможет дать проект 40, мы не можем этого допустить. Несмотря на все достижения наших специалистов, мы беспомощны против объединенного могущества внешнего мира. Чё оружие уничтожит нас. Патриотизм наших работников заставит их гибнуть тысячами. убийственной попытки обеспечить будущность вида но нас мало, а внешних много. На нынешнем этапе следует отложить реализацию плана в виду его непродуманной жестокости. в будущем когда мы будем обладать мощным оружием таким какое может дать проект 40, мы выйдем наружу и если наши работники в этот день, погибнут то они погибнут из самоотвержения но не от жадности они как всегда тверды и вежливы но уклончивы сказал джанверт поворачиваясь от телефона был день за окнами квартиры кловес она одевалась в ожидании особого приглашения которые, как они оба знали, скоро последуют. «Они велели тебе проявлять терпение». Кловис вновь приняла свою излюбленную позу на длинной кушетке и поджала под себя ноги. «И еще одно», — сказал Джанверт. «Перуджи определенно собирается возглавить команду. Старому Джолио это совсем не нравится». «Думаешь, он сам метил на это место?» о oh, нет конечно но он директор по планированию операций когда в игре пируджи он не может отдавать приказы он по сути больше не планирует операции это ему не нравится